Приложение 7. Первые декреты советской власти. Декрет о мире, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября 1917 года. Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Предлагаю всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии, Таким миром правительство считает немедленный мир без аннексии, то есть без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей и без контрибуций. Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира, полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех нас под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности бесточно ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности Независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация, независимо наконец от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет. Если какая бы то ни была нация удерживается в границах данного государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию, все равно выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета, не предоставляется право свободным голосованием, при полном выводе войска, присоединяющей или вообще более сильной нации решить без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и насилием. Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми нациями захваченные ими слабой народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия народности условиях. Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными, то есть соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира. Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражает твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексии великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным. Обращаясь с предложением правительством правительствам и народам всех стран начать немедленно открытые переговоры о заключении мира, Правительство выражает своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между представителями разных стран или на конференции таковых представителей. Для облегчения таких переговоров правительство назначает своего полномочного представителя в нейтральные страны. Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие причем со своей стороны считает желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше как на три месяца, то есть на такой срок, в течение которого вполне возможно как завершение переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для окончательного утверждения условий мира. Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, временное рабочее крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств – Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие образцы чертистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирное историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против исключительного закона в Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной, дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций Германии, Все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порокой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней решительной и беззаветной энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дела мира, и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. Декрет о земле Принят на заседании 26 октября в 2 часа ночи. 1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. 2. Помещи, чьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усаденными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов, впредь до учредительного собрания. Третье. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу,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 При изменении границ надела в первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным. Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение участков выбывших членов получает ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших. Вложенные в землю стоимость удобрения и мелиорации коренные улучшения –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 Если декрет о земле отражает чаяние крестьянской массы о справедливом устройстве сельской жизни так, как она его в то время понимала, то с декретом о мире все сложнее. Вместо того, чтобы ограничиться усилиями по окончании войны, большевики зачем-то пустились в теоретизирование, которое по сути является либеральным и практические последствия которого они мало представляли как и при применение любой либеральной идеи к конкретной жизни, последствия декрета о мире были чрезвычайно разрушительными.